Заключение. Искусством правильной, красивой, выразительной, а главное, понятной речи, может и должен овладеть каждый. Ведь развивая речь, человек развивает мышление. Учась говорить, вы учитесь точно, образно и ярко выражать свои мысли. Хорошая речь – самый надежный мостик к полноценному человеческому общению. Но искусству речи, как и любому другому искусству, нужно учиться. Для этого нужны систематические ежедневные упражнения, основанные на законах естественной речи. Тренинг по системе Станиславского раскрывает эти законы в полной мере. Текст читал Александр Москалин.